Проселок граничит с заросшей травой опушкой в кайме кустов и деревьев, густые кроны которых, подсвеченные оранжевым солнцем, отбрасывают длинные трепещущие тени. За опушкой раскинулось ярко-зеленое пастбище, а за ним — изборожденная пашня, похожая на плотный вельвет. Еще дальше — неохватная взором волнистая ширь полей и редкие бородавки холмов — в поросли рощ. Зеленеют выпасы, темнеют паровые поля, а возделанные коих больше искрятся плодородной землей, точно океан. Бесконечные борозды, подобные волнам, кишащим земным планктоном, бактериями, грибком, клещами, червяками и всяческими букашками, в котором шныряют сухопутные рыбы, мыши, кроты, Полевки, землеройки, кролики и прочая живность, Всегда пребывающая на чеку. Нет ли поблизости акул-лисиц? Возбужденно щебечут птицы, подобные горластым чайкам, Что реют над морем и, чуть шевельнув крылом, Примериваются к добыче. Тут есть чем поживиться. Орды птиц парят, камнем падают на... Копошащихся тварей и хлопая крыльями снова взмывают вышину, омытую струями ветра. Вскоре день гаснет, тени густеют, землю окутывают сумерки. Пока ветер занят привычным обменом, спора за душок, на горизонте возникают огромные вертикали серо-голубых полос. — Думаю, эти полосы нужно проецировать не только на задник, но также на кулисы и портер, — сказал таксидермист. — Весь театр будет разрисован серо-голубыми полосами. — А как быть с пейзажем? Он тоже проецируется на задник, как афишки о Вергилии. Сцена пустая, только дерево, смещенное кулиси. Главная деталь оформления — огромный задник, возможно, изогнутый, как стена диорамы. «А ветер?» «Динамики. Нынче аудиосистемы творят чудеса. Описанием ветра я хочу лишь подтолкнуть воображение звукорежиссера. Мне видится, что Вергилий и Беатрича замерли, и пару минут мы отчетливо слышим мягкое, густое пение ветра. Потом на заднике возникают пейзажи-полосы». Таксидермист продолжил читку. «Вергилий». — Видишь полосы? — показывает на полосы, синеватые в угасающем свете. — Вон и вон! — Раньше я их не замечала, — Вергилий, — я тоже, — Беатриче. Я думала, они видны лишь с горных вершин Воротничка. — Воротничок — другая провинция, — сообщил мастер. — Да, я понял, — Вергилий. — Наверное, их застили облака и дымка, — Беатриче. «Я сомневалась, если они вообще...» «Вергилий, какие яркие!» «Беатричи, словно аквариум ночью!» «Вергилий, словно истина!» Пауза. Горестно обхватив руками лицо. «Откуда взяться красоте, если мы такое пережили?» «Непостижимо!» «Обидно!» Топает ногой. О, Беатриче, как же говорить о том, что с нами случилось, когда все кончено? Пауза. Беатричи, не знаю. Вергилий падает на четвереньки и громко воет. Крик его полон бессильной ярости. Сцена медленно погружается во тьму. Через динамики слышен рев других обезьян, подхвативших одинокий вой Вергилия. Здесь нужна мощная симфония ужасных воплей. Почему рубашка полосата? Откуда такая деталь? Это напоминает...» Брякнул дверной колокольчик. Не сказав ни слова, таксидермист вышел в магазин. Генри вздохнул и посмотрел на героев пьесы. «Вас он тоже обрывает на полуслове, спросил он Вергилия. Вспомнился колокол в новелле Флобера когда олень проклинает Юлиана. Правда, там он не брякал, а звонил. Генри подошел к новоиспеченной голове оленя. Из магазина доносился разговор таксидермиста с клиентом. Ухватив стакан обеими руками, Генри снова напился. Потом осмотрел кролика. Связки, не дававшие скелету развалиться, были похожи на тонкие спагетти. Вернулся таксидермист. «Я должен уйти», — бросил он, снимая фартук. «Вот и хорошо. Мне тоже пора». Генри взял пальто. «Когда появитесь?» — спросил хозяин. «Он так чертовски бесцеремонен, что его вопрос выглядит приказом», — подумал Генри. «Может, вместе сходим в зоопарк?» — предложил он. «Есть выбор». Город мог позволить себе такую роскошь, как два зоосада. Генри любил зоопарки. Именно там началась его карьера. «Уверен, живые звери вас очаруют. Когда я собирал материал...» «Зоопарк — ублюдок дикой природы», — перебил таксидермист, влезая в пальто. «Его обитатели — дегенераты. Стыдно смотреть». Генри оторопел. Да, в зоопарке определенный компромисс, как и сама природа, иначе мы бы никогда не увидели живых. Я хожу в зоопарк лишь по работе, изучить живую особь. мастера вновь обрел безапелляционность судейского молотка, а размашистый жест предложил немедленно покинуть мастерскую. «А вот накося», — подумал Генри. На мой взгляд, зоопарки — посольство природы, а звери — полномочные представители своих видов, — сказал он. — Ладно, встретимся в кафе на вашей улице. Погода славная. — Как насчет ближайшего воскресенья? Мне удобно в два часа. На последней фразе Генри придал голосу твердость. — Хорошо, воскресенье, два часа, — равнодушно согласился мастер. Генри облегченно вздохнул и, выйдя в магазин, продолжил в обычной мягкой манере. «С тех пор, как я прочел первую сцену, мне не дает покоя вопрос, зачем это подробное описание заурядного фрукта? Странное начало. Как вы там сказали? Слова всего лишь холодные склизкие жабы, которые тужатся постичь духов, танцующих на лугу. Да, только у меня эльфов». «Но иного не дано!» «Но иного не дано!» — повторил Генри. «Прошу!» Таксидермист открыл входную дверь, выпуская гостя. «Реальность неуловима, ничто не поддается описанию, даже простая груша. Время все сжирает». Одарив Генри образом времени, согрызком, съедающего грушу, таксидермист захлопнул дверь, едва не прищемив ему нос. Затем скрижетнул ключом, перевернул табличку на «закрыто» и скрылся в мастерской. Бесцеремонность, граничившая с грубостью, Генри не обидела. Он понял, здесь ничего личного, этот человек так ведет себя со всеми. По крайней мере, разум был ему рад. Пес скакал, повизгивая от счастья. Генри не успел задать еще один вопрос. В авторской ремарке значились обезьяна, ослица, дерева и живописный пейзаж, а также парнишка и два его дружка. Значит, в пьесе действуют люди. Дома он рассказал Саре о втором визите к таксидермисту. «Ну и тип, доложу тебе, угремый барсук. Пьеса черти что. Персонажи, обезьяны и ослица, которые живут на огромной рубашке». Невероятный вымысел, но, знаешь, кое-что в нем напоминало о Холокосте. Тебе всюду чудится Холокост. Так и знал, что ты это скажешь. Но там есть выразительный намек на полосатые робы. И что? В концлагерях. Я знаю о полосатых робах узников. Но капиталисты Солл-стрит тоже носят полосатые рубашки. Или, скажем, клоуны. «В шкафу любого человека есть полосатая рубашка. Может, ты и права». Генри был задет. Сара давно потеряла интерес к Холокосту, во всяком случае к тому, что муж поглощен этой темой. Но она ошиблась, говоря, что во всем он видит Холокост. Наоборот, в Холокосте он видел все. И жертв концлагерей, и капиталистов, и даже клоунов». В субботу Генри и Сара отправились за преданным своему первенцу, который уже был на подходе. Улыбка не сходила с их лиц, когда они покупали коляску, колыбель, бэби-слинг, распашонки и ползунки. Генри вдруг пришло в голову заглянуть к таксидермисту, чей магазин располагался неподалеку, и Сара согласилась. Это было ошибкой, ибо визит не удался. Сара оценила выразительность окапи, но магазин ей не понравился. Увидев таксидермиста, она съежилась. Пытаясь вызвать в ней восторженный отклик, Генри провел ее по складу, но в ответ на все его реплики она лишь механически кивала. Хозяин тоже смотрел букой, говорил один Генри. Еще не добравшись до дома, супруги поругались. «Он мне помогает», — отбивался Генри. Чем это он помогает? Тем, что впарил тебе омерзительный череп? Что это за чудище? Он — Иорик, ты — Гамлет? Старик подбрасывает идеи. — Ах, извините, я забыла, обезьяна и ослица. Винни-Пух встретил Холокоста. Вовсе нет. — Жуткий мужик! Ты что, не видел, как он на меня пялился? — Чего ты орешь-то? «Беременных всегда разглядывают. Тебе-то что, с кем я общаюсь? Мне нравится его магазин, это вонючее похоронное бюро, хорошенькая компания, чучело дохлых зверей и затрапезная старикашка. Предпочитаешь, чтобы я торчал в баре? Не в том дело. Кончая рать, а! Иначе ты не слышишь!» Окруженные пакетами с приданным, Генри и Сара вели полномасштабную склоку. На другой день Генри с позаранку ушел на музыкальный урок. События сговорились подправить ему настроение. Сначала учитель музыки ошарашил подарком. — Я не могу это принять, — сказал Генри. — Что за разговоры? «Он достался мне от доброго приятеля, моего бывшего ученика, который уже сто лет им не пользовался, и хотел от него избавиться. Я получил его за бесценок. Чего же ему зазря пропадать?» «Давайте я заплачу. Только через мой труп. Расплатитесь хорошей игрой!» Генри держал в руках великолепный кларнет системы Альберта. «Полагаю, вы созрели для Брандвейна», — добавил учитель. «Вот сегодня и начнем. Нафтуле Брандвейн. Годы жизни 1884-1963. Клорнетист, известный исполнитель клезмерской музыки. «Наверное, мой чёрный вол слегка воспарил». — подумал Генри. Вообще-то он занимался постоянно. В этом ему помогали две хитрости. Первая. Один закуток квартиры был отведен исключительно под музыкальные занятия. пюпитер, стопка нот, вычищенный кларнет, чашка с теплой водой для споласкивания мунштука. Вторая. Он упражнялся часто, но маленькими порциями, не больше пятнадцати минут. Обычно Генри занимался перед каким-нибудь неотложным делом. Если игралось хорошо, он с сожалением прерывал репетицию и жаждал скорее ее возобновить, а если плохо, запланированное дело вынуждало остановиться, не поддавшись уговорам унылого озлобления вышвырнуть кларнет в окно. Эти ухищрения позволяли музицировать три-четыре раза в день. Были два верных поклонника. Мендельсона, замиравшая в терпеливом оцепенении, свойственном лишь кошкам, и обезьяний череп, установленный на каминной полке. Оба сверлили музыканта взглядом круглых глаз. Филистер Эразм скулил и подвывал, а потому его запирали в другой комнате в обществе Сары. Погода тоже порадовала. «Воскресенье» достойно оправдывало свое языческое имя, смелый мятеж тепла оповещал о неминуемой победе над зимой. Сандай воскресенье, буквально солнечный день. Из, наконец, открытых дверей и окон неслась музыка, весь город высыпал на улицы. В кафе Генри пришел пораньше, чтобы перекусить до встречи с таксидермистом. Решение оказалось верным, поскольку здесь уже было людно. Он занял столик у стены. Один стул на солнце, другой в тени. Эразма, чего-то не выказывавшей обычной живости, тихонько улегся под столом. По-военному точный таксидермист пришел ровно в два. «Солнышко, теплое солнышко!» — раскинув руки, приветствовал его Генри. Ответом было короткое «да». «Где вам будет удобнее?» — Генри привстал, демонстрируя готовность пересесть. Таксидермист молча занял свободный стул в тени. Генри плюхнулся на место. За пределами магазина старик, не по погоде теплоодетый, выглядел чужеродно. Вопрос официанта «Что вам угодно?» был адресован только Генри, хотя таксидермист тоже не удостоил Халдея вниманием. Генри заказал кофе с молоком и маковый кекс. «А вам?» — спросил он. «Черный кофе!» — буркнул старик, уставившись в скатерть. Не проронив ни слова, официант отбыл. Неизвестно, кто кому первый не понравился. Однако неприязнь между стариком и окружающими явно была взаимной. Противостояние между хозяином нарядного магазина для новобрачных, изящным ювелиром, утонченным ресторатором, владельцем модного кафе, а также прочими членами уличной ассоциации и таксидермистом, неулыбчивым стариком, грузовиками, возившим к себе скелеты и падаль, вообразить было несложно. Точно не скажешь, в чем суть их разногласий, но они, безусловно, имеют место. Воскресенье, ненасти, будни — все это требует определенной манеры поведения. Как поживаете? Хорошо. Вздохнув, Генри накрепко прихлопнул крышкой свою оживленность. Если не принять правил старика, дождешься лишь односложных реплик, определенно одно. Давишний неудачный визит с Сарой поминать не стоит. — Я вот что подумал, — сказал Генри. — В пьесе дано описание Вергилия. Надо бы описать и Атричи. Да. — Мысль эта пришла мне пару дней назад, когда я увидел осла. — Где? — В зоопарке. Сходил один. Таксидермист кивнул, не выказав особого интереса. — Я сразу вспомнила вас, — продолжил Генри и хорошенько его рассмотрел. «Знаете, что я заметил?» «Что?» Из внутреннего кармана пальто таксидермист достал ручку и блокнот. Осел симпатичный крепыш, у которого удивительно стройные ноги. Однако на земле он стоит прочно, будто гибкая береза. Его небольшие копыта приятно закруглены. В покое осел подгибает ноги под себя, в движении изящно ими семенит когда ест мило хрумкает. Крик его откровенен и трагичен, словно рыдание. «Именно так». «Все верно». Мастер строчил в блокноте. «Темные полосы на хребте и плечах очень похожи на христианский крест». «Случайность». Эту деталь таксидермист не записал. «А чем заняты Вергилий и Беатричи?» «То есть». «Ну, что они делают в пьесе». Что там происходит? Они беседуют. О чем? О многом. У меня с собой сцена, в которой они встречаются после того, как разошлись искать еду, но потом испугались, что потеряли друг друга. Беатрича уходит на поиски Вергилия, а тот возвращается. Старик опасливо огляделся, но никто не обращал на них внимания. Из внутреннего кармана он достал сложенные листки. Генри решил, что наконец-то сам прочтет текст, но старик положил его перед собой и, навалившись на стол, прокашлялся. Даже на публике он хотел устроить читку. «Вот же упертый хмырь!» — раздраженно подумал Генри. В полголоса таксидермист начал. «Вергилий перебирает воображаемую траву, ищет клещей». И с правой кулисы появляется Беатричи. Беатричи, «Вот ты где! А я тебя ищу!» Вергилий. «Я по тебе соскучился!» Беатрича. «А я по тебе соскучился Беатричи, а я по тебе Обнимаются. Вергилий. «Я думал, с тобой что-то случилось!» Беатричи, «А я испугалась за тебя!» Вергилий. «Если с тобой что-нибудь случится, пусть и со мной произойдет то же самое!» Беатричи, «И наоборот!» Пауза. «Как твоя спина?» «У него болячки на спине, у нее на шее», — пояснил таксидермист. «Результат стресса. Вдобавок Беатричи хромонога, что объяснится позже». «Беатричи, как твоя спина?» — Вергилий. «Ничего». «А твоя шея?» — Беатричи. «Коросты нет?» — Вергилий. «А нога?» — Беатричи. «Еще скачет?» — Вергилий. Еды я не нашел, Беатричи. Я тоже. Пауза. Чем займемся, Вергилий? Не знаю, Беатричи. Наверняка дорога куда-нибудь приведет, Вергилий. А нам туда нужно, Беатричи. Может, там хорошая новость, Вергилий. А может, плохая, Беатричи. Пойди, знай, Вергилий. Тут хорошо и спокойно. Беатриче, может сюда подкрадывается опасность, Вергилий, так что пойдем, Беатриче, давай, не двигаются, Вергилий, я знаю три анекдота, Беатриче, сейчас не время, Вергилий, смешные, правда, Беатриче, я больше не могу, не смеяться, не даже чему-то усмехнуться. — Вергилий. — Значит, эти бандиты и впрямь нас всего лишили. К столику подошел официант. Таксидермист смолк и спрятал листки под стол. Ваш кофе, сказал официант, сгрузив с подноса чашки и тарелку с кексом. Генри сообразил, что забыл попросить вторую вилку. Своей вилкой, разломив кекс, он положил ее на тарелку со стороны таксидермиста. — Ничего, сам воспользуется ложечкой. — Угощайтесь, — сказал Генри. Старик помотал головой и вновь выложил листки на стол. — Эти бандиты, — напомнил Генри. Мастер кивнул и продолжил. — Вергилий. — Значит, эти бандиты и впрямь нас всего лишили. — Пауза, — Беатриче, Ладно, давай свои анекдоты. — Вергилий. — Жаль. «Нет кофе», — Беатричи. «Жаль, нет кекса». Усаживаются под деревом. «Надо же! Какое издевательское совпадение!» — поразился Генри. «Нам подали кофе и кекс, по которым тоскуют Вергилий и Беатричи. А перед тем ослица сказала, что закатившееся солнце оставило их без веры. Мы же купаемся в его лучах». «Удивительно!» какой беззащитный и живой выглядит эта пара, раскрывшаяся гораздо больше автора. Вергилий. Анекдот первый. Сложив руки ковшиком, жарко шепчет в ухо Беатриче. разборчиво лишь отдельные слова. А булочник, говорит дочка, на другой день. Целый месяц. Он в раздрызге. «И тогда она говорит», — шепчет финальную реплику. Беатрича уныла. «Смешно», — Вергилий. «Анекдот второй», — снова шепчет ей в ухо. «Подходит к другому узнику». «Буква «У», — говорит он, показывая на его грудь. «Соль анекдота». «Беатрича, я не поняла». Вергилий. «По-венгерски» шепчет на ухо. Беатричи уныла. Ясно. Вергилий. Анекдот третий, шепчет в ухо. Беатричи. Этот я уже слышала. Поначалу они беседуют и строят планы, просто чтобы занять время, сказал таксидермист. Смешно, когда анекдот шепчут на ухо. Потом они произносят монологи. Пока что Беатрича умудряется всю ночь спать и даже видеть сны. А вот Вергили спит плохо. Во сне постоянно слышит медленно нарастающий сверлящий шум, от которого судорожно просыпается и, по его выражению, таращит зенки. Он шутит, мол, ему вечно снятся термиты, беспокойство. Что его тревожит? Мир, которому ревуны не нужны. Генри кивнул. Когда Беатриче спит, Вергилий разговаривает с собой. В первую ночь под деревом он рассуждает о книге «Жак-фаталист и его хозяин». Знаю, Дени Дидро. Когда-то давно Генри читал французского классика XVIII века. «Я там ничего не понял», — сознался таксидермист. Генри припомнил роман «Жак и его хозяин», Путешествует верхом, беседуя о всякой всячине. Разные события то и дело их перебивают. Судя по заголовку, Жак верит в судьбу, а его хозяин нет. Но, возможно, Генри что-то запамятовал. Нельзя сказать, что он сам до конца понял книгу. Впечатлили гальская легкость и неустаревшая остроумие, чем-то напомнившая Бекета. Зачем же вы упоминаете роман, который вам непонятен? — спросил Генри. — Это не важно. Там есть интересный фрагмент. Жак и хозяин говорят о боли, которая сопутствует разным увечьям. Жак яростно доказывает, что нет ничего хуже непереносимой боли в разбитом колене. И приводит примеры. Падение с лошади, ушиб об острый камень, пулевое ранение. Когда Вергилий читал книгу, его это убедило. Но сейчас в монологе он размышляет о разных физических муках, сопоставляя их. Да, от боли, описанной Жаком, глаза лезут на лоб, но она сильна лишь в первые мгновения, а затем постепенно стихает. Разве она сравнится с неприходящей, изматывающей болью в поврежденной спине? Ведь колено маленькое, ограниченное связями телесная часть, которую относительно легко не тревожить. Лежать, задрав ноги. Наслаждение неподвижностью отмечено даже избитой фразой. Но спина подобна железнодорожной оси, что связывает разные пункты и всегда под нагрузкой. А как быть с муками голода и жажды, Или вот совсем иная мука, вроде все цело, а нет душевных сил шевельнуться? Тут Вергелий плачет, но смолкает, чтобы не разбудить Беатричи это один из его монологов. Понятно. Утром, пока Беатрич еще спит, он произносит второй монолог. Вергилий вспоминает, с чего начались их несчастья, то есть с той минуты, когда он понял, что с ними происходит. Вергилий разыгрывает сцену. В своем любимом кафе он читает утреннюю газету, и взгляд его падает на один заголовок. В статье говорится о правительственном указе, который вводит новые статусы граждан, вернее категории граждан, добавляет категорию неграждан. Вергилий беспредельно изумлен, когда понимает, что именно он, обезьяна, безобидно читающая газету, мишень данного указа. Генри мысленно отметил, правительственный указ исключает Вергилия из числа граждан. Он не хотел прерывать собеседника, который весьма оживился. Кое-кто из посетителей на них поглядывал. Но помехой стал официант, возникший у столика. Таксидермист уткнулся взглядом в свои руки, зажатые меж колен. — Помощь не требуется? — спросил официант у Генри, но затем поправился. — Вам что-нибудь нужно? — Нет, спасибо, все хорошо. — Еще кофе? — таксидермист безмолвно качнул головой. Похоже, он хотел притвориться невидимкой. «Счет, пожалуйста!» «Сию секунду!» Официант вознамерился что-то сказать старику, но затем передумал и ушел прочь. Таксидермисту не терпелось закончить описание сцены в кафе, и он торопливо продолжил. «Изгнание из рая, грехопадение. В мгновение ока газета преображается в огромный указывающий перст». Вергилия окатывает страхом. Начальники за другими столиками тоже читают газеты, и сейчас его заметят. «Вон тот уже смотрит, и вон тот!» Вот так в единый миг сокрушается Вергилий, переменилась жизнь многих и многих, в числе которых оказались они с Беатричи. Казалось, мир разлетелся в дребезге, точно оконное стекло и... Все вокруг вроде бы осталось прежним но вместе с тем обрело иную, зловещую резкость, затем...